Глава первая, фрагмент шестой. Первые трое суток после пробуждения для Адриана Лейна были тяжелыми. Он много спал, сильно стонал во сне, порой кричал, просыпался в горячем поту и снова засыпал. Урх, врачевавший по возможностям, старательно ухаживал за больным моими и Андрюхинами руками. Отвары Лейн пил неохотно и при этом ни разу не заговорил, словно ему отрезали язык. После короткого совещания, в котором медведь не участвовал, мы решили, что нужно круглосуточное дежурство. От молчаливого Адриана можно ждать чего угодно, вплоть до попытки наложить на себя руки. орх относившийся к Лейну как к мебели, полностью обеспечивал нас всем необходимым, начиная от еды и заканчивая охраной. Один раз в день он покидал нас на несколько часов, чтобы вернуться обратно с полным рюкзаком. Всякие злые твари, желающие отведать человеченки, за трое суток заглядывали в гости около десяти раз. В основном это была мелочь, которая при виде медведя поспешно ретировалась, но и боев избежать не удалось. Помимо огромной двухвостки, которую угар делал на наших глазах, он сразил злобного переростка богомола, размер которого можно сравнить с малолитражной легковушкой – а также до полусмерти забил камнями пятиметровой длины ящерицу, способную благодаря лапам-липучкам бегать как по стенам, так и по потолку. Волшебным образом наш телохранитель Мишка умудрялся выходить из каждой схватки абсолютно невредимым. На четвертый день лэйн наконец-то заговорил, а точнее высмеял нас. Не собирался и не собирается стратег накладывать на себя руки. Молчал же он по двум причинам. не хотел тратить силы на разговоры и ждал, когда перестанет болеть горло, которое было сильно оцарапано трубкой во время кормления. На пятый день Адриан Лейн начал болтать по делу и без него. Его лицо прекратило быть лицом покойника и постепенно начало поправляться. Прибавки в весе мы пока не ощутили. Чтобы помыть Лейна, нам приходилось поднимать его и класть на настил из досок. Веса в стратегии, если на вскидку, осталось килограммов шестьдесят. До этого, если верить сказанному, Адриан весил почти сотню. Вот так легко, за очень короткий срок, атлетически сложенный человек превратился в живую мумию. Чтобы наверстать упущенное, потребуется не один месяц жизни. Нормальной жизни, а не той, что нам предстоит. Спустя шесть дней после пробуждения лэйна я наконец-то смог нормально ходить. Удивительно, но все раны, полученные во время побега, заживают прямо на глазах. То ли пещера волшебная, то ли лечение медведя столь эффективно. Мое лицо и тело вернулось в изначальное состояние, а на бедре осталась лишь небольшая короста, обещающая отвалиться в течение следующих суток. И это спустя 13 дней с момента побега. Осталось вернуть мышцам прежнюю чувствительность. Упрямится нога и не желает работать, как раньше – ур сказал, что беспокоиться не о чем и нужно всего лишь потерпеть. Время, увы, не ускоряется, а, напротив, тянется бесконечно долго. Каждые прошедшие сутки, об окончании которых нас уведомляет медведь, по ощущениям длятся втрое больше. Ждать неизвестно чего – самое мучительное занятие. Двадцать дней, как мы стали свободными, прошли. Начался двадцать первый. Позавтракали и пойманной медведем в пещерной реке. Живности, что хорошо, и под землей навалом. вкусное, если доверить готовку мохнатому, а также питательное. Лейн на пещерной еде заметно поправился и успел набрать килограммов 10 Жаль, что соли нет. Нога зажила, но хромота осталась. Идти могу вполне нормально, вот бежать, как раньше, пока не способен. Тренируюсь по 8 10 часов в сутки. Зал, ставший нам временным домом, выучил до мельчайших подробностей. Хочется нормального солнечного света. устал от синего которые источают светлячки иллюмина живой генератор дарующий электричество почти выдохся лампочки в яхте светят тускло и вскоре обещают погаснуть медведь ушел в неизвестном направлении и обещал не вернуться то ли пошутил то ли поставил перед фактом мы были уверены что первое но спустя сутки поняли что второе урх вот так легко и просто бросил нас ушел оставив самим себе варианты спросил андрюха Паника, вызванная медведем, прошла. Причину ухода, сколько бы ни обсуждали, выяснить не удалось. Смирились, сидим у костра, думаем. «А вариантов нет», — тихо ответил я. «Мишка Урх, посланный нам добрым братцем-медвежонком, которого зовут Угрх, просто ушел. Видимо, он решил, что мы вполне окрепли и можем существовать без него. Или он психически ненормальный. Кто знает их, медведей этих». Может, и у них раздвоение личности случается. Андрюха, сидящий на камне табуретки и сжимающий в руках кусок острого дерева, зевнул и начал заваливаться на бок. Резко очнувшись, он сказал, «Рубит нещадно, блин, боюсь уснуть». «Так вот иди и спи, Лэнь спит, один по дежурю». Уговаривать товарища долго не пришлось. Встав, он через костер протянул мне кусок дерева, который называем оружием, и сказал «Убедил Никита». Пяток часов подремать не помешает. Будь осторожен. Я проводил товарища взглядом и остался дежурить в гордом одиночестве. Впрочем, одиночество было недолгим и длилось всего час, пока спал. Дежурный, как выяснилось, из меня не очень. Бдительность хромает, однако. Нужно с этим что-то делать. Я испуганно вскочил и приготовился вогнать острую деревяшку по самое не хочу в тело врага. Но, как выяснилось, врага рядом нет. Есть только мирно сидящий на камне Адриан Лейн, задумчивый взгляд которого прикован к огню костра. «Уснул», — виновато сказал я, — и сел обратно на камень. Положив деревяшку, протер глаза и начал быстро моргать. Сонливость посопротивлялась и прошла. Медведь ушел. Лейн, невзирая на отсутствие ноги, впервые самостоятельно покинул уютную каюту. Костыль, сделанный из подручных средств Андрюхой, он почему-то упрямо не использует. Я кивнул. «Да, Медведь ушел. Хотя... так будет неправильно. Медведь бросил нас». «Да ладно тебе, Ник!» Лейн, в глазах которого играют языки красного пламени, улыбнулся. «После того, что мы пережили, нас точно не сломать. Без Медведя справимся. Он сделал самое важное. Он вылечил нас». «Далеко ты на одной ноге допрыгаешь?» — спросил я. «Просто спросил, без цели ущемить или задеть?» Если поможете, то допрыгаю столько, сколько потребуется. Меня сейчас другое интересует. Вопрос, на который в свое время я так и не получил ответа. Можно снова задать? Без труда, догадавшись, о чем речь, я задал вопрос сам. Спросишь, почему медведи нам помогают, Адриан? Человек, у которого совсем недавно была маленькая империя, который теперь похож на Кощея Бессмертного, устало кивнул. Не знаю я, Адриан, почему нам помогают медведи, честно. «Столько загадок!» — Лэйн сделался задумчивым. «Странности. Их столько в последнее время, что жутко становится. Нам нужно попасть в одно место. Нужно попасть любой ценой, Ник. Понимаешь меня?» — я покачал головой. «Не понимаю. Говори прямо, Лэйн. Тело устало и требует дальнейшего лечения, но мозг способен думать. Меня списали со счетов. В Иерихоне уверены, что все мы сдохли в пещере». это не так искать нас конечно будут но не столь яростно думая что поиски уже закончены и мы официально признаны мертвыми хочешь вернуться и ответить перебил я лэйн показав улыбку живого мертвеца ответил я вернусь в любом случае никита это не месть если ты не понял зови это справедливостью человек с оружием в руках вошел в наше убежище столь непринужденно что я грешным делом подумал мерещица зажмурившийся открыв глаза понял что не мерещится реален человек эх ты старина лэйн накаркал справедливость какая то возвращение вот она реальность нас нашли